беднейшее население и благотворительные заведения. В любой период времени в Петербурге, как и в любом крупном городе, жило множество бедных людей, не имевших постоянного источника дохода. Эти люди были не в состоянии оплатить себе приличное жилье, обеспечить себя и своих детей пропитанием, одеждой и медицинской помощью. Число неимущих женщин было больше числа мужчин. Так, по данным Георгия, в 1789 году В Василии Островской Богодельне находились 227 мужеское и 759 женскополу. В 1790 году 149 мужеское и 318 женскополу. А последнего числа декабря 1790 года и 1 января 1791 года находилось 115 мужеское и 427 женскополу. Для того, чтобы помочь таким людям во второй половине XVIII века, в столице организуются благотворительные учреждения. Инициатором был уже хорошо знакомый нам Бицкой. 26 августа 1770 года он открывает в Петербурге воспитательный дом для детей-сирот. Дом находится на берегу Невы и так называемом Смольно-запасном дворе. В 1797 году он был перевезен на набережную Мойку. Современные дома. под номерами от 48 восьмого до 52 второго Прием детей был тайным. От человека, приносящего ребенка, не требовали сообщения, кто он и чьего ребенка принес. Записывали только то, что он хотел добровольно сказать. По правилам, на каждых двух детей приходилась одна кормилица и няня. Но в реальности число детей было больше. Георгий так описывает порядок приема и содержания ребенка в воспитательном доме. Воспитательный дом по данному знаку с звонком принимает в спущенную корзину всех младенцев, как приносимых девками или бедными бабами, так присылаемых туда найденышей. Некоторые дети имеют при себе записку, в кое означено, крещен ли младенец, имя его или какое ему дать, должно и по какому знаку желают впредь его узнавать». что все с точностью вносится в список. Не имеющие такой записки вопрошаются только «Крещен ли ребенок? Где крещение совершено?» также и имя его. Младенца отдаются кормилицам, как вне, как и в самом доме, воспитываются и обучаются по их возрасту. Наконец же девки по прошествии двадцати, а юноши двадцати четырех лет выпускаются на волю безо всякого от них, взыскание за воспитание учреждение кроме комнат для детей включало в себе маленький лазарет и родильный госпиталь большинство детей лечили в самом воспитательном доме а неизлечимо больных переводили в богодельни. дети больные прилипчивыми болезнями помещались в отдельную комнату лазаретой или в городские госпитали позднее В 1799 году в структуре воспитательных домов появились успенные дома, больницы для детей-служащих. Кроме того, под наблюдением воспитательного дома находились разные благотворительные учреждения: вдове дома, сиротский дом для солдатских детей и другие. С 1784 года при воспитательных домах проводилась подготовка акушерок повивальных бабок. Для обучения были закуплены акушерские инструменты, фантомы, куклы. Приведем еще один отрывок из описания Георги: В больнице, определенной для пользования беременных женщин, все бедные и скрывающие беременность свою, безо всякого исследования, даже и с укрытым лицом, принимаются и бывают презираемы, разрешаются от бремени и по совершенному выздоровлению отпускаются без всякой оплаты. Дети удерживаются там, и матери могут оставлять при них знаки для узнавания их впредь между прочими детьми, с ними воспитываемыми. Для трудных случаев и для доставления как дому и городу повивальных бабок определен также акушер, который обучает повивальному искусству. В 1788 году рождено от принятых беременных женщин 100, в 1789 – 120. В 1790-м 150 младенцев. Воспитательные дома существовали на взносы благотворителей, а также за счет выдачи сумм под залог. При воспитательном доме была судная касса. На доходы от клеммения карт, на одну четвертую сбору от публичных зрелищ, маскарадов, театров и другого. Этих средств не хватало для содержания воспитательных домов. Во время эпидемии чумы 1771-1772 годов воспитательный дом полностью изолировали. Его охраняли часовые, а с марта по апрель 1771 года его закрыли. Однако прием детей продолжался. Было нанято специальное здание и открыт карантинный дом. Одежду поступавших туда детей сжигали. Самих детей мыли в воде с уксусом, окуривали можжевеловым дымом. и направляли на 12 дней в особое помещение. Если в течение этого времени признака болезни не проявлялось, дети переводились на 15-й день в карантинный дом и только потом их направляли в главное здание воспитательного дома. Заболевшие дети содержались в совершенно отдельном помещении. Ухаживающий за ними персонал надевал вощаные передники от шеи до пят и также рукавицы до локтей. В случае смерти ребенка от чумы палату, где он умер, окуривали серой, обмывали уксусом, обмазывали дегтем, а зимой вымораживали. Меры оказались эффективными. Чума так и не проникла в главное здание. Позже появилась новая форма презрения детей, патронаж отдача детей на временное воспитание, крестьянские семьи. Воспитателям платили деньги в среднем 3 рубля 25 копеек. Разумеется, таких воспитателей было сложно контролировать, они часто допускали злоупотребления, поэтому в 1799 году было создано специальное управление, экспедиция для наблюдения за питомцами, отданными в деревню. Лекари должны были, объезжая участки ежемесячно, осматривать детей в деревнях, оказывать помощь заболевшим и их кормилицам. Следить, чтобы дети находились на грудном вскармливании до девяти месяцев, проверять гигиеническое содержание ребенка, прививать ему оспу. Тяжело больных детей лекари отправляли в воспитательный дом, в госпитале округа или лечили у себя на квартире. В 1788 году было основано учреждение для воспитания сирот и незаконнорожденных младенцев с Константиновским народным училищем. Оно располагалось близ Мульного монастыря и было рассчитано на 40 детей, но реально воспитанников было почти в два раза больше. Первая городская общедоступная больница на 60 коек, так называемая городская больница, была основана в 1779 году и располагалась у Обуховского моста через реку Фонтанку. Первоначально в единственном каменном корпусе больницы – построенном в 1784 году Луиджи Русско, размещались больные обоего пола и только в 1836-1839 годах архитектор Плавов выстроил специальный женский корпус. Безденежные больные могли получать медицинскую помощь также в благотворительной больнице для обедневших, Основанная в 1788 году при лютеранской церкви святого Петра пастором Лампе. На Васильевском острове находилась уже упоминавшаяся богодельня. Кроме того, существовали государственный мучной и дровяной магазины, продававшие нуждающимся муку и дрова по сниженным ценам. Для обеспечения вдов при воспитательном доме была заведена вдовья казна – в которую вносили деньги мужья, из которой после их смерти выплачивалась пенсия их вдовам. В Петербурге также были организованы два смирительных или работных дома для работы и наказания всякой ленивой черни, без паспортников, крепостных людей и служителей, здоровых, нищих, пьяниц, забияк, распутных людей, бездельников, уличенных в не свыше 20 рублей и так далее. Эти дома имели мужское и женское отделение на 150 человек каждое. Женщины в работных домах шили одежду и постельное белье для больных городской больницы, убирали палаты и помещения. Георгий сообщает о них следующие сведения. Работники получают в месяц по полтора пуда, по полтора гарнца крупы и по два фунта соли. Пьют же воду или квас. Задаваемый им урок могут они при нарочитом прилежании с удобностью исправить, по совершении одного могут они отдыхать или трудиться для собственной своей выгоды. Кончив же назначенную дневную работу, должны они дорабатывать оную в другой день. Они не наказываются ни при вступлении в смирительный дом, ни при выпуске из него, но бывают так мосичены за бездельничество, непослушание и прочее. Работа, содержащаяся за кражу, ценится в 5 копеек на каждый день, и так за всякий рубль остаются они 20 дней. Беглые и беспаспортные должны пробыть там, пока их кто не потребует. Пребывание в рабочих домах бывает довольно чувствительно для всех к тому осужденных, невзирая кроткое с ними обхождение, как в рассуждении невыходного заключения самого – так и ради непременного исполнения задаваемой работы и весьма умеренной пищи, а потому и может служить отвращением для всех к беспутному житию склонных. Из ежегодных от приказа общественного презрения обнародуемых известий является, что с начала 1789 по исход 1792 и так в четыре года – Пребывало в унных две человека, мужеское, и 1236 двести тридцать женское полу.